Глава 3. Пророк у Джона Ферье. Прошли три недели с того дня, как уехал Джефферсон Гоб. Джон Ферье с болью в сердце думал о возвращении его снова, так как этот день, увы, должен был стать днем отъезда Люси из родительского дома. Но при виде веселого и счастливого личика Люси, старик сдерживал свое горе и старался найти свое счастье в ее счастье.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 Эта организация была невидима и таинственна, но тем больше она была и страшна. Она обладала всезнанием и всемогуществом, несмотря на то, что была невидима. Человек, пытавшийся завязать борьбу с их законом, в один прекрасный день исчезал, и исчезал навеки. Никто более никогда не слыхал о нем. Напрасно жена и дети ожидали его возвращения, он не приходил и не мог никому рассказать, что произошло с ним на тайном суде. За одно легкомысленное слово, за один необдуманный поступок могло постигнуть это наказание. Человек уничтожался ужасной невидимой силой, уничтожался непонятным для всех образом. Чего же после этого удивляться, если люди, жившие в непрерывном страхе, опасались даже шептаться о томивших их душу сомнениях? начале эта темная и ужасная власть преследовала только бунтовщиков, тех, которые, приняв мормонство, делали попытки его исказить или даже вовсе оставить. Но потом число жертв возросло. Дело в том, что число взрослых женщин в колонии уменьшилось, а из-за их недостатка стало невозможным многоженство, которое по мормонской религии обязательно. И вот начали ходить странные слухи,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 И все поняли то, что происходит. И если сегодня даже произнести в какой-нибудь далекой, уединенной ферме слово «О шайке бандитов» или «Ангелов мстителей», имена эти вызовут в сердцах слушателей чувство неудержимого ужаса. Когда люди поняли, наконец, силу этой организации, проявления которой были так ужасны, то страх среди них, вместо того, чтобы уменьшаться, усиливался все более и более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 «Многие и лучшие из нас бросили взор свой на нее», — Джон Ферье заглушил вздох. «Про нее ходят слухи, которым я бы не хотел верить. Говорят, она помолвлена с каким-то язычником. Но я надеюсь, что это только обычные сплетни, потому что девятнадцатая заповедь в законе блаженного Джозефа Смита гласит, «Всякая дочь правой веры должна сделаться женой одного из избранных».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 По ужасу, написанному на её бледном лице, он понял, что она всё слышала. «Я сделал это неумышленно», — ответила она на его вопросительный взгляд. Голос его был слышен по всему дому. «О, мой отец, мой отец, что нам делать?» «Не огорчайся, дитя моё», — сказал он, притягивая её к себе и лаская своей широкой и узловатой рукой шелковистые локоны девушки.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 Они так ужасны, эти истории, которые рассказывают про людей, пытавшихся противиться великому пророку. Всегда с ними приключались какие-то тяжелые несчастья. — Но ведь мы еще не начинали противиться им, — ответил отец. — Мы еще имеем время, чтобы миновать бурю. У нас целый месяц впереди. Правда, по истечении его будет, пожалуй, лучше исчезнуть из прекрасной страны Утаха. — Покинуть Утаху?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 Мои годы поздно уже учиться кривляниям. И если этот старец ещё вздумает заглянуть сюда ко мне, он рискует получить дробный заряд картечи». «Но нам не дадут уехать», — заметила молодая девушка. «Подождём, когда приедет Джефферсон. Он что-нибудь придумает. А пока не унывай, моя крошка, чтобы твои глазки не были красные, когда он вернётся. А то я боюсь, как бы мне не пришлось отвечать перед ним за это». — Ничего ужасного пока еще не случилось, и нам не грозит никакая опасность. Но, несмотря на эти ободряющие слова, сказанные, по-видимому, спокойным тоном, девушка не могла не заметить, с какой тщательностью в этот день запирал на замок двери ее отец, ложась спать. Неудовольствовавшись этим, он основательно вычистил сначала — а затем зарядил свое старое ружье, висевшее в его комнате.